Проценты брались большие. Бедность ведь и терпелива, и податлива. Дом Галочкиных был полная чаша. Они сладко ели и мягко спали. Но в этом ли счастье, задумалась Анна Филатьевна. Нет, не в этом, решила она мысленно. Виктор Сергеевич изредка продолжал запивать и расхварывался все сильнее. Наконец слег. Теперь он умер, вспомнилось ей вчерашнее. Монотонное чтение псалтыря снова явственно доносилось до ее ушей из соседних комнат. Она теперь одна со всеми накопленными богатствами. К чему они ей? Ведь и у солдатика, о котором рассказывала Анфиса, было богатство пятьсот рублей. Его деньги, как и ее, Были нажиты не трудами праведными, а это ведь скажется, как и когда, а скажется. Снова прозвучала в ее ушах фраза Анфисы. Он обидел младенца сироту, а она. Анна Филатьевна вспомнила со всеми ужасающими душу подробностями появление в Несвицком Степана Сидорова искушение, которому он подверг ее. Страшную ночь родов княгини Зинаиды Сергеевны, подмен ребенка. Руки ее похолодели. Ей показалось, что она и теперь держит в руках переданный ей трупик девочки. Это ощущение холода мертвого тела как-то страшно соединились с ощущением, испытанным ею вчера, при прикосновении рукой к колбу мертвого мужа. Она вся задрожала и как-то съежилась под пестрым одеялом. «Легче будет ему, да обесится жорнов фасельный на его и потонет в пучине морстей», припомнились ей вдруг слова Анфисы. «Вот что ожидает того, кто обидит единого из малых сих». А она обидела. «Накинет без петлю». Тянет, тянет, да и дотянет до гиены. А у нее разве на шее не такая же петля? Вчера умер муж, завтра может умереть и она. Все под Богом ходим. А каково предстать на суд Всевышнего, так, без покаяния? Не даст Господь покаяться, как вдруг призовет. Анна Филатьевна вспомнила, что Виктор Сергеевич умер без покаяния. Она не раз говорила ему намеками, стороной, чтобы он исповедался да приобщился. «Куда тебе сердился? Ты что меня раньше времени хоронишь?» Она бывала и замолчит, а вот теперь вдруг и нет его. Не допустил Господь до покаяния. Тоже ведь бедняков до да сирот обижал. Малых сих. Там, в кладовой, на стенах, в узлах и в комоде, все слезы бедняков до да сирот хранятся. Каждая вещь может кровавым потом нажита, до да горючими слезами облита, прежде чем сюда принесена. Так-то все за это самое. Такие отрывочные мысли бродили в голове Анны Филатьевны. Мерное чтение псалтыря при каждом возвышении голоса читальщика доносилось между тем явственно до ее ушей. «Что же делать? Что же делать?» мысленно, со страхом, задавала она себе вопросы. Она открыла глаза и обвела вокруг себя беспомощным взглядом. Этот взгляд остановился на киоте с образами. Кроткие лики Спасителя, Божьей Матери и святых угодников глядели на нее, освещенные красноватым отблеском чуть теплившейся лампады. Вдруг Анну Филатьевну осенила мысль. Она вскочила с постели и, как была в одной рубашке, босая, упала ниц на голый пол перед киотом. Она молилась. Сначала молитвенные помыслы перебивали, как это всегда бывает, другие мирские мысли. Но потом, когда силой воли она принудила себя сосредоточиться, ей почудилось, что она не молится, а беседует с добрыми друзьями, готовыми прийти на помощь, посоветовать, выручить из беды, разделить тяжесть горя. Тяжесть, лежавшая в ее груди, Стала как будто подниматься кверху, вот подошла к самому горлу. Анна Филатьевна залилась слезами. Это были великие слезы примирения с Богом, примирения со своей собственной совестью. Долго еще, горячо и усердно молилась Анна Филатьевна. Наконец она встала с колен и присела на край кровати. Лицо ее за ночь как будто похудело и казалось каким-то просветленным. Скрипнула дверь, полуотворилась, и в ней показалась голова Анфисы. «Встали, матушка родимая! Одевайтесь да выходите, болезная! Гробовщик пришел!» «Сейчас!» — отозвалась Анна Филатьевна и стала тревожно одеваться. Через четверть часа она уже окунулась в омут жизненной сутолоки.